Глава двенадцатая «Примерьте вот это, сэр!» Питбуль уложил руку на бархатную подушку. Ладонь ювелира страшно тряслась, пока тот пытался нацепить кольцо-печатку на Питбуля в мизинец. Было очевидно, что он перепуган до чертиков. «Быстрее!» — рявкнул Питбуль. Когда кольцо оказалось-таки на пальце, он шуганул ювелира, чтобы повосхищаться спокойно. Кольцо было огромное и, конечно, тяжелое, из чистого золота. На месте печати была выгравирована собачья голова со злобно оскаленной пастью. «Иди обратно», — скомандовал Питбуль, — «и плавь воск». Ювелир поспешил вернуться со свечой и рубиново-красной восковой палочкой. Он зажег свечу и держал воск над ней до тех пор, пока он не начал капать на листок пищей бумаги превосходнейшего качества. «Теперь, сэр, если вы плотно прижмете кольцо к воску...» «Сам знаю!» — отрезал Питбуль. Он стиснул кулак, вдавил кольцо в воск и досчитал до десяти. Затем убрал руку и полюбовался рельефом собачьей головы на отпечатке. «Хорошо, можешь идти», — бросил он ювелиру. «Сэр, а что насчет оплаты, сэр? Вы будете платить наличными или...» «Что?» — рыкнул Питбуль. «Что ты сказал?» «Или мне выписать вам счет?» Питбуль зыркнул на ювелира так, словно тот был чем-то противным, приставшим к подошве ботинка. «Оплаты! Твоей оплатой станет то, что я не сотру твой бизнес с лица земли! Как тебе такое?» Ювелир выпучил глаза. «Да, сэр, это было бы чудесно, сэр. Б большое спасибо!» И он поспешил убраться прочь из комнаты. Питбуль улыбнулся. Он снял кольцо и поднял к свету. Действительно, красивая штуковина. Питбуль вновь нацепил печатку на палец. Мысль, которая пришла ему в голову следующей, принесла с собой беспокойство. «Кольцо! Кольцо старухи!» «Может, ему не следовало отправлять его на остров?» «Это уж чересчур слишком экстремально. Нужно действовать быстро, пока те братья не добрались до материка». Он заорал во всю глотку, призывая своих людей, которые тут же сбежались отовсюду и в полном внимании застыли перед хозяином. Питбуль рявкал, отдавая приказы. «Я хочу, чтобы шесть человек отправились присматривать за каждым полицейским участком в городе. Следите днем и ночью. Рано или поздно у одного из них появятся эти братцы. Я хочу, чтобы их поймали и привели ко мне. Валите, прочь с моих глаз!» Когда подручные исчезли, Питбуль поздравил себя. Он расставил силки, и на этот раз как надо. Теперь нужно было лишь ждать.